Соловей. Соловей – птица семейства дроздовых. В настоящее время выделяют два вида соловья – обыкновенный или восточный и южный, или западный. На территории России встречается первый вид. Соловей издавна считается прекрасным певцом. Окрас у него невзрачный, рыжевато-серый. На брюшке и горлышке имеются более яркие перышки, Ростом эта птичка невелика. Длина туловища составляет около 16-19 сантиметров. Размер крыла приблизительно 9 сантиметров. Немного больше воробья. А Весит маленький певец чуть больше 25 граммов. Несмотря на маленький размер, у птицы большие черные глаза. Самка очень похожа на самца. А восточной России... Соловей встречается в районах смешанных лесов и лесостепей. Птица распространена на Северном Кавказе и на юге Западной Сибири. Соловей в зависимости от сезона меняет свое место обитания. Зимнее время соловей проводят в Северной Африке, Аравии и Южном Иране. Возвращаются птицы в середине апреля, когда на деревьях появляются листва и имеется достаточное количество насекомых. Сначала прилетают самцы, а спустя неделю – самки. Соловьи предпочитают находиться в укромных местах – в зарослях кустарников, калины, черемухи, жимолости и деревьев, вблизи болот, по берегам рек и на лесных опушках. В жилых зонах соловьи селятся в садах и парках. Питается соловей различными насекомыми, особенно любит муравьев пауками, многоножками и дождевыми червями. В конце лета и осенью он поедает плоды и семена различных растений. Соловьи истребляют большое количество вредных для хозяйства беспозвоночных. Гнездо птица располагает в хорошо защищенных местах – в пнях, кустарниках и на земле. Гнездо строит из прошлогодней листвы, сухой травы, корешков и мха. Каждая самка в мае месяце откладывает от 4 до 6 яиц. В середине июня птенцы появляются на свет. Первые 11-12 дней они питаются в гнезде пищей, которую им приносят родители. А взрослые соловьи продолжают подкармливать своих птенцов даже после того, как малыши покидают пределы гнезда. В воспитании птенцов принимают активное участие оба родителя – В начале июля молодой выводок оставляет гнездо, причем птенцы еще не умеют летать. Малыши передвигаются по земле и при малейшей опасности или предостерегающих криках родителей прячутся в траве. В начале августа семьи птиц разъединяются, и соловьи живут в одиночку, передвигаясь по кустарникам вдоль лесных опушек, оврагов и рек. Птицы улетают в южные районы в конце августа. Соловьиная песня не может не восхитить своей мелодичностью. Она состоит из различных звуков – свиста, щелчков и рокота. В ней выделяют 24 колена. Восточный соловей исполняет каждое колено отдельно. Порядок колен может варьироваться. При исполнении одного колена важна частота звука. При исполнении всей песни – связность звуков. Каждое колено – Имеет свое название. Первые колена – почин, свист. Вторые колена – дудки, стукотни, раскаты и дроби. С возрастом пение самцов нередко улучшается. Опытные певцы очень часто первыми начинают исполнение вечернего концерта. Опытные певцы очень часто первыми начинают исполнение вечернего концерта. Эти птицы хорошо усваивают и имитируют чужие звуки, поэтому если в окрестности появляется прекрасный певец, то у остальных самцов улучшается качество пения. Самцы во время своих песен не перебивают друг друга, строго соблюдая очередность выступления. Продолжительность пения становится наибольшей в мае, а в это время самцы поют и на зорях, и в дневное время. В июне соловьиные песни начинаются с 8 часов и длятся до полуночи, а затем на рассвете. В июле птицы перестают петь. В начале 20 века самыми одаренными певцами были признаны курские соловьи, а в настоящее время виртуозами пения считаются рязанские и тульские. В европейской части России издавна держали соловьев в домах, Соловьиный промысел был весьма популярен на территории нашей страны в конце XIX века. Количество соловьев, живущих на воле, постоянно сокращалось, поэтому стали вводиться меры по ограничению ловли этой птицы. В отдельных районах этот вид промысла был полностью запрещен. Ловить птиц разрешалось сразу же после их прилета, так как позже, 10 мая, соловьи уже образуют пары. В настоящее время ловят птиц по-разному – подвесными сетями, маленькими тайниками, лучками и лучком самоловом. Приманкой для птицы служат различные насекомые – тараканы и муравьиные куколки, а также мучные черви. После того, как птица поймана, необходимо связать ей крылья. Размещают птиц в деревянных клетках покрытых светлой тканью, так как соловей, не привыкший к новой квартирке, может поцарапаться о прутья и даже разбиться. В неволе соловья кормят муравьиными яйцами и мучными червями. Через 2-3 дня соловей привыкает к новому месту и начинает петь вплоть до июля. Зачастую соловья держат в клетке не весь год, а только первые 6-8 недель, когда птица активно поет. В июне птицу выпускают на свободу. При постоянном содержании птицы в неволе, необходимо осенью переходить на суррогатный корм, а до следующей зимы птицу кормят тертой морковкой с добавлением крошек белого сухаря и муравьиных яиц. Постепенно питательный рацион птицы надо переводить на опарыши и муравьиные яйца. Птица, которая содержится в хороших условиях, может запеть в декабре постоянно улучшая свое пение до весны. А в неволе птица может прожить до двух 3 лет. Соловей-красношейка Самый распространенный вид соловья в Средней Сибири. Обитает в зарослях кустарников и приречной растительности. Эта маленькая птичка имеет оливково-бурый окрас со светлым животиком. Горло самца ярко-красного цвета с черными полосками. Песни его по силе не уступает пению восточного соловья, но по времени она менее продолжительна. При испуге птица начинает громко трахтеть и свистеть. При падении птица размещается в глубине куста, иногда на дереве. Свои гнезда соловей-красношейка располагает по опушкам, полянам в тайге, зарастающим гарем и вырубкам. Гнездо соловья похоже на шар, сбоку которого расположен вход. Само жилище обычно находится на земле или на ветках низкого кустарника. Самка откладывает по 4-6 яиц зеленовато-серого цвета с красноватыми вкраплениями. В тайге эта птица чаще всего селится неподалеку от человеческого жилья. Прилетает соловей-красношейка на территорию России – С 20 мая по 13 июня, в зависимости от географического места расположения. Сова К семейству совы относятся 123 вида этих птиц. У сов – кренастое телосложение, большая голова, большие черные глаза и короткая цевка. Средний палец, коготь которого не имеет зазубрин, намного длиннее внутреннего. Уши у птицы, как правило, несимметричны. В России встречается рыбная сова, истребиная сова и белая сова. Рыбный филин или рыбная сова встречается на территории России на Дальнем Востоке, от северного побережья Охотского моря до Приморья, Сахалина и Курильских островов. Размер этих птиц достаточно велик. Пальцы этих птиц не имеют оперения. Обитают птицы в лесах поблизости водоемов. Питаются совы рыбой, иногда водными беспозвоночными, раками и крабами, и мелкими позвоночными, птицами, змеями, ящерицами и лягушками. При случае совы поедают насекомых. В сумерках совы очень активны, днем их подвижность ослабевает. Сова откладывает по два яйца, гораздо реже одно или три яйца. Совы своих гнезд не делают. Они располагаются в гнездах других птиц или в норах, расположенных на земле в береговых склонах. Эти птицы ведут оседлый образ жизни. А лицевая часть у птицы практически не развита. По бокам лица расположены перьевые ушки. У птицы хорошо развиты ноги. Рыбный филин – большая птица, длина которой достигает 70 сантиметров. У него длинные крылья, размер которых составляет 52-56 см. Окончание хвоста имеет округлую форму. Оперение птицы серовато-буроватого цвета с охристым оттенком. На голове имеется поперечный рисунок. На спине и кроющей части крыльев расположены темновато-бурые пятна. Сова истребиная, Отделена от других видов сов. Она имеет небольшие размеры. Маленькую голову, неполный лицевой диск, маленькие по сравнению с другими совами глаза. Хвост и крылья для небольшого роста птицы достаточно длинные. Размах крыльев совы в два раза больше длины ее тела. Весит птица около 250-370 граммов. Особи самок больше самцов. Спина сов имеет шоколадно-бурый окрас с белыми пятнышками. Живот птицы белого цвета с черновато-бурыми полосками. Истребиная сова обитает в центральной части России, на южной окраине тайги, в Сибири, Тюмень и Алтай. Иногда эта птица встречается на Сахалине и в Приморье. Сова истребиная ведет оседлый образ жизни, но может совершать небольшие передвижения к югу от мест гнездования предпочитает места с древесной растительностью, особенно хвойные леса. Численность сов в течение года непостоянна и зависит главным образом от количества мышевидных грызунов – основной пищи птицы. Свои гнезда сова истребиная располагает на деревьях, а желательно, чтобы у них отсутствовала верхняя часть, редко в дублах и в чужих гнездах. Кладка яиц обычно приходится на апрель – У самки в основном бывает по 3-4 яйца, при наличии большого количества грызунов до 7-10 яиц. Самка садится на яйца сразу же после откладки первого яйца. Иногда самец тоже насиживает яйца. Птицы-подлетки появляются во второй половине июня, а в июле молодые особи начинают уже хорошо летать. Кроме грызунов, сова поедает белых куропаток и различных воробьиных. Охотится сова в светлое время суток, ранним утром или под вечер. Сова белая, большая птица, длина которой достигает 56-65 сантиметров. Размах крыльев около 150-160 сантиметров. В окрасе птицы преобладает белый цвет с буроватыми полосками. Радужина птицы имеет насыщенно желтый цвет. Когти темного, практически черного цвета. Самцы бывают чисто белого окраса. Размеры самок обычно превышают размеры самцов. У женских особей более темная окраска. Клюв птицы закрыт перышками, направленными вперед. Когти обычно черного цвета. Белые совы распространены в Арктике и Субарктике. На иконических островах побережья и материковой тундры. Эти птицы наряду с оседлым образом жизни совершают постоянные передвижения. Миграции сов нерегулярны и обусловлены количеством снежного покрова и наличием пропитания. Иногда кочевки птиц становятся массовыми и покрывают большие территории. Птицы начинают покидать свои места обычно в октябре. Кочующие совы характерны для умеренного климатического пояса северного полушария лесостепи, степи и культурных ландшафтах. Период качевки обычно наступает в октябре. На зимних местах обитания птицы располагаются до апреля. Количество особей белой совы зависит от наличия корма – леммингов. При малой численности леммингов сокращается плодовитость самок сов, а при отсутствии этого корма у совы вовсе не бывает потомства. С марта по апрель У белых сов период брачных игр. Иногда совы придерживаются одних и тех же пар в течение нескольких лет. Гнезда сов можно встретить и в высокой, и в низкой тундре. А высокие и сухие районы являются излюбленными местами белых сов, потому что птицы начинают откладывать яйца, когда снег еще не растаял. Своих гнезд белая сова не делает. Территории, на которых располагаются гнезда сов, занимают от 1 до 6 километров квадратных. Если вблизи гнезда, в районе 1 километра, появляется хищник, совы начинают нападать на него. Хищники, которые охотятся на сов, это прежде всего лисы, поморники и песцы. На протяжении нескольких лет птицы стараются не менять свои места гнездований. Самка... Обычно откладывает яйца в небольшие ямки. Как правило, у самки бывает по 5-8 яиц. При отсутствии достаточного количества корма, количество яиц сокращается до 3-4. Насиживает яйца в основном самка, но у некоторых видов на яйца садится и самец. Птицы ведут оседлый образ жизни. Лишь некоторые виды совершают небольшие перелеты или кочуют. Птенцы усов разновозрастные, так как появляются на свет по очереди. Насиживание начинается с первого яйца. Очень часто самые младшие птенцы не выживают. Пока самка находится на кладке 32-34 дня, самец приносит ей, а после и птенцам – еду. Первые птенцы появляются в конце июня, самые младшие – в начале июля. Совята начинают летать в возрасте 51-57 дней. Питаются белые совы мышевидными грызунами, в основном леммингами. Также поедают полевок и сусликов. При выкармливании птенцов добычей совы становятся и птицы, белые куропатки, кулики и чайки. В период, когда у совы отсутствует гнездо, она поедает зайцев, горностаев и уток. Охотясь, белая сова садится на землю, обычно на какую-нибудь возвышенность, и выслеживает приближающуюся жертву, а затем резко поднимается ввысь и хватает добычу. Иногда совы ловят добычу и на лету. На охоту белая сова выходит ранним утром или уже вечером.